Глава 16. Если поэт оставит глаз, устремлённый к прекрасному открытым, а глаз, обращённый к безобразному закроет, то майский Пекин покажется ему чудом красоты. Хризантемы, похожие на розовые шары, улыбаются среди нежно-зелёных листьев. Ивовые ветки, точно красавицы с распущенными волосами, колеблются на ветру, и вдруг бессильно замирают. На деревьях возле высоких городских стен аллеют молодые вьюнки. По зеленоватым волнам озера Десяти Храмов Северного, Южного и других озер Пекина скользят разноцветные стрекозы, словно двигаясь по строчкам поэмы под названием «Пекин». Сочный тёмно-зелёный тростник поднял к солнцу свои золотые головки и покачивается на ветру в такт плеску волн. Нежные листья лотоса чуть загнутыми краями кажутся тарелочками, на которых природа преподносит поэтам само вдохновение. Мимо беломраморных перил причалов и беседок на островах, соревнуясь в быстроте с утками, плывут лодки. Птицы взлетают, потом снова садятся на воду, и звонкие всплески вторят песни рыбаков. Южный ветер дует в мае, рыбы нежные и жирны. На фоне синего неба белеют пагоды, а между ними снуют серые голуби, то и дело улетая за горизонт и унося с собой сердца поэтов. По улицам разгуливают девушки с блестящими чёрными косами, украшенными фигурками тигрят из разноцветного шёлка. Девушки играют на тростниковых свирелях, и прелестные ямочки перебегают с одной щеки на другую. Босоногие, ещё не загорелые мальчишки, носят вишни в бамбуковых корзинках и кричат неокрепшими голосами «Берите вишни, крупные как груши!» А вишни, хоть и поменьше груш, зато блестят, будто тигриные глаза. Над дверями лавок и домов торчат пучки ароматной полыни. С оконных рам свисают желтые листы бумаги с заклинаниями или раскрашенные красной краской изображения судей подземного царства. На лотках продают ранние абрикосы и маленькие персики с едва зарумянившимися боками не очень вкусные, но с виду очень привлекательные. Недаром Джоу Шаолянь в своих стихах писал «О прекрасный Пекин! О праздник лета в Пекине!» Хотя восклицание «О» уже изрядно затаскано поэтами, без него не выразишь ни прелести Пекина, ни чувств самого автора, поэтому Джоу Шаоляня нельзя судить за это строго. Увы, Истинный облик мира не всегда соответствует чувствам поэта. И если бы поэт открыл свой второй глаз, обращенный к безобразному, то, пожалуй, сказал бы, что праздник начала лета в Пекине отвратителен. Возле бойни на железных крюках висят свинные и бараньи туши, с которых еще стекает кровь. Зеленые мухи облепили эти туши, и жадно сосут кровь. Их жадность мало чем отличается от жадности людей, не представляющих, как можно провести праздник без убийств. Девушки сгрудились у одной из лавок и с интересом смотрят, как мясник, седобородый мусульманин, большим ножом проводит по горлу барана. Вероятно, это запечатлеется в их памяти, и праздник для них навсегда станет неотделим от кровопускания. Рикши во весь дух мчатся по улицам. Взмокшие от пота кредиторы спешат получить долги. Торговцы голубцами, вишнями и тутвыми ягодами надрываются, стараясь перекричать друг друга. Безжалостное солнце превращает землю на дорогах в чёрную пыль. Суховей подхватывает её, смешивает с конским навозом и густо покрывает этой смесью Все голубцы, вишни и тутовые ягоды. Торговцы с полосатыми от пыли и пота лицами похожи на изображение чертей в городских храмах. Какой-то рикша харкает кровью, падает на раскалённую дорогу и умирает. Кредиторы бронятся с должниками, бьют себя кулаками в грудь или разбивают друг другу носы. Лысая старуха до хрипоты спорит с торговцем из-за медика, а потом, отойдя, еще долго изрыгает ругательство. Торговец рыбой, распространяющий вокруг себя зловоние, жадно ест руками мясо из большой плошки. Это тоже Пекин во время праздника начала лета. Если бы бой не убрать из города дороги замостить, а торговцам запретить продажу еды, покрытой мухами, пылью и навозом, то Пекин, пожалуй, мог бы сойти за поэму. Но все эти преобразования, увы, зависят не от поэтов. «Старина У! Оу Ян!» — крикнул мудрец из своей комнаты. «Как будем праздник проводить?» «А ты что думаешь?» — спросил Удуань, заходя к нему в комнату в туфлях на босу ногу. «Днём можно поиграть в кости, а вечером заглянуть в театр. Идёт?» «Нет, в театре чересчур жарко», — возразил подоспевший Оуян. «Я вот что предлагаю. Встать часов в десять, прогуляться по центральному парку, а потом слегка выпить и закусить в весеннем свете. Плачу я». Давно не угощал вас, верно? После этого вернемся в пансион и сыграем в кости. По крайней мере, можно будет снять рубашки и хоть немного прохладиться. Ужин закажем здесь, только надо послать лишуня в келью у ивого источника за настоящей лотосовой настойкой. После ужина продолжим бой, а не захотим, снова прогуляемся. «Это и приятнее, и спокойнее, чем толкаться в театре. А пение старина Джао нам всегда обеспечит, верно я говорю?» «Ты всегда верно говоришь, жулик», — засмеялся польщенный мудрец. «Ничего не скажешь, отлично придумал». Он хотел было позвать Лишуня, но тут в дверях появился Мода нянь, и Оуян немедленно ретировался. «Ха! Старина Мо, братец!» — наконец-то пожаловал, вскочил ему навстречу мудрец. «Ну, как живете?» — спросил Мо донянь, да пожимая руки мудрецу и Удуаню. «Не жалуемся, а ты еще больше раздобрел», — почтительно улыбнулся Удуань, видимо, считая, что служащему банка уже недалеко до члена парламента. Старина Джао. «Приглашаю тебя завтра на Западные горы». моданянь взглянул на Удуаня. «Может, и старина У нам присоединиться?» «Конечно, я как раз туда собирался», — с готовностью откликнулся Удуань. Он не забыл о плане, который они только что разработали, но провести время в обществе банковского служащего значило добыть поистине бесценный материал для будущих бесед. «Втроем?» — задумался мудрец. «Четвертого не хватает». «Кого не хватает?» — не понял мо -данянь. «Еще одного партнера». «Ты собираешься там в кости играть?» — изумился Мо-да-нянь. Удуань смущенно прыснул. «Это его новое изобретение». «Ладно, погоди», — прервал его мудрец, обращаясь к мо -даняню. «Хочешь лимонаду?» «Я предпочел бы чай. Лишунь еще служит здесь? А как же?» Мудрец позвал Лишуня. Тот бросился к Мода няню, как к родному, хотел с ним заговорить, но ему и слова вымолвить не дали. И Лишунь, заваривая чай, мог только созерцать дорогого гостя. «Ты послушай, старина Мо», — продолжал мудрец. Мы найдем в горах под деревьями большой плоский камень, постелим на него коврик, сыграем в кости, выпьем по рюмочке лотосовой, закусим тутовыми ягодами, вишнями. Великолепно!» «Я собирался в горы совсем не для этого», — тихо сказал Модонянь. Но мудрецом уже овладела новая идея. «Ты все-таки послушай, толстячок». «Зачем нам камень? Я вспомнил, что возле храма спящего Будды есть отличная беседка. Вокруг тенистые деревья, щебечут птички, в руках скользят костяшки, ветер доносит аромат цветов. Ну, разве не прелесть? В нем лежит толстячок совету старшего брата, а четвертого партнера я найду». Они с Оуяном в ссоре, — шепнул Удвань мудрецу. Мода нянь заметил, что они шепчутся, и решил пустить в ход еще один довод. «Я уже договорился со стариной Ли, а он не играет в кости. Как-то неловко, чтобы он скучал в одиночестве». Мудрец не нашелся, что ответить. «О, совсем забыл!» — подмигнул ему Удвань. Мы ведь завтра днем приглашены на спектакль, так что горы отменяются. Совершенно верно, я тоже запамятовал, подхватил мудрец, поняв уловку удвания и восхищаясь собственной проницательностью. На следующий день моданьян отправился в горы вдвоем с Ли Цзинь